Глава 23. Информация была настолько шокирующей, что сразу осознать ее суть не смог никто. Все настолько привыкли к мысли, что ваэры перманентно на протяжении шести с лишним лет воздействовали на психику всех людей на планете, что услышать новость о прекращении этого воздействия попросту оказались не готовы. Впрочем, не готовы они были ощутить и это странное, но такое пьянящее чувство свободы воли. На некоторое время каждый, находящийся в зале дальней связи, непроизвольно прислушался к себе. Но как отличить наличие воздействия на психику от его отсутствия? как отсепарировать эти ощущения от тех, что они испытывали, находясь под грубой и топорно собранной защитой купола, выжимающей из любого человека все соки. "Вижу, не мой вопрос на ваших озабоченных лицах", улыбнулся Соболев и тут же поправился. "Только без паники. На сей раз ваши физиономии выглядят озабоченными не из-за инопланетных гостей, а исключительно по вашей собственной инициативе». «Петр Филиппович», — вроде и тихо, но так, чтобы услышали все присутствующие, включая Соболева, — сказал Портнов. «Можно я его ударю? Он меня дико бесит». «Погоди, Вася». Веньяминов поднял указательный палец, жестом успокаивая ретивого разведчика, и уставился на Соболева. «Что ты сейчас сказал? Повтори-ка!» «Ну вот!» Соболев вполне добродушно рассмеялся. «Сами тормозите, а мне морду при этом бить собирайтесь!» «Я говорю, адмирал касаткин решил проблему воздействия на нас, вэров «Все!» Он звонко ударил в ладоши и потер их друг от друга. «Земля свободна. В подземных убежищах и электромагнитных силовых куполах больше нет никакой необходимости. Можете связаться со своим руководством, думаю, они уже в курсе». «Да вы, вероятно, уже и сами ощущаете это. Во всяком случае, я ощущаю. Знаете, такое чувство, словно кто-то на протяжении долгого времени держал твою мошонку в кулаке» постепенно увеличивая давление. Мерзкое чувство. не почесать, не поправить. «Ну вы же мужики», — улыбнулся Соболев, разводя руки в стороны. «Должны понять, о чем я». «Причем держали тебя так долго, что ты успел привыкнуть к этому омерзительному ощущению. А теперь вдруг твои бубенцы резко отпустили. Чеши, сколько влезет». «Вот то же самое сейчас происходит у меня в голове». «Прислушайтесь. Разве у вас не так?» «Шеф так же «тихо»», в кавычках, спросил Вениаминова Портнов. «Я не понял. У него вместо мозгов яйца?» «Это была аналогия, Вася. Но «Ну и в твоих выводах есть доля правды», — бесстрастно ответил Вениаминов и вновь обратился к Виктору. «Говоришь, Касаткин герой теперь?» Соболев закатил глаза, опустил руки и заговорил уже спокойнее. Сейчас, должно быть, только мертвый не знает, кто такой адмирал Касаткин. «Это так, Петр Филиппович», — прошептал Рощин за спиной Вениаминова. Как только появилась связь, он тут же принялся мониторить сеть. «Рожа Касаткина на всех новостных порталах мира. Он на весь мир какое-то обращение запустил. А ну...» вируситься в сети со страшной скоростью. «Ему что удалось уничтожить крейсер Ваэров?» — изумился Синак. Предположение звучало абсурдно, но, с другой стороны, а какой, собственно, можно было сделать вывод, исходя из озвученной информации? Но ведь это невозможно, ученый отказывался верить собственным выводам. Сейчас все его опасения за собственную жизнь отошли на второй план. Его флот еще вчера был на орбите Земли. Он бы просто не успел добраться до обратной стороны Солнца за такой короткий срок. — Нет, господа, до Солнца мы пока не добрались, — успокоил Синака и разведчиков Соболев. И главный корабль ваеров еще цел, ну, пока цел. Наш флот, точнее, его основные силы, действительно только сегодня покинули орбиту Земли, и в данный момент почти все наши корабли устремлены к месту генерального сражения. — Но тогда какого черта тут происходит? — это уже не выдержали нервы Сергея Рощина. — Все просто, — примирительно поднял вверх руки Виктор. — Если вы сейчас успокоитесь, а мне не придется отдавать команду о вашей ликвидации, то я все объясню. Потрудитесь взять себя в руки и воспринимать информацию здраво. — Так ты ж, геморрой ходячий, не говоришь толком ничего. — Скажи, как есть, — высказал общее мнение Веньяминов. — Яйца свои приплел, — Соболев посмотрел на полковника волком и поднял руку на жест — тут же отозвались вооруженные охранники за его спиной. «Все, все, все!» Вениаминов поднял вверх обе руки в примирительном жесте. «Мы успокоились. И готовы слушать, выкладывай». «Присядем». Виктор указал на длинный стол в углу комнаты, заставленный всевозможной аппаратурой. «Это был скорее приказ, чем предложение». Все повиновались и сели за стол, только после этого Соболев дал знак своим охранникам опустить оружие. «Все нормально», — уверил он своих ребят и встал напротив стола таким образом, чтобы видеть всех присутствующих. «Значит так, расскажу кратко. На изложение подробностей у меня нет ни желания, ни полномочий. Все остальное вы узнаете от самого адмирала Касаткина». «Валяй!» — кивнул Вениаминов. «Капитан, как вас там?» «Рощин!» — защелкал пальцами Виктор. «Найдите в сети обращение Касаткина к землянам. Файл так и называется. Там больше миллиарда просмотров на данный момент. Это самый просматриваемый галофайл Global Net. -a. Уже нашел?» «Отлично!» — улыбнулся Соболев. «Прежде чем вы прослушаете обращение, скажу только одно». Нам удалось понять, каким образом ваеры воздействовали на людей. А прекратить это воздействие оказалось уже делом техники. Достаточно было прервать цепочку передачи данных, уничтожив один из их ретрансляторов. Не так уж они и умные эти, ваеры, как оказалось на поверку. И когда же вы всем этим занимались, сомнением в голосе поинтересовался Веньямином что за ретрансляторы, почему нам ничего неизвестно. А вот так вот, пока одни на планете яйцами друг с другом мерились и пытались власть удержать, другие действовали. Ты бы проверился, что ли, сделанный озабоченностью в голосе пробубнил Портнов. Все у тебя вокруг мужских гениталий вертится. Нет, правда, это уже странно, но поймав на себе полный ненависти взгляд Соболева, Он поспешил ретироваться. «Все, все, молчу, молчу». Было видно, что Соболеву тяжело дается самоконтроль, но приказ есть приказ. Трогать парламентеров ему, по-видимому, было запрещено. Собственно, именно это и прощупывал Портнов своими шуточками и комментариями. Виктор сделал пару глубоких вдохов, чтобы погасить нарастающее негодование, и продолжил. Касаткин первым понял, куда нужно вкладывать средства, что изучать в первую очередь, какую информацию добывать. Он несколько лет по крупицам собирал все данные об этой расе, все слухи, все домыслы, предположения, гипотезы. Собирал и анализировал. Касаткин единственный, кто реально действовал. Причем действовать он начал задолго до текущего кризиса. Никто из руководства страны не слушал его доводов, а он изначально был прав во всем. — В чем именно? — не понял Синак. — Давайте-ка, ребятки, вы сами все послушайте. Виктор кивнул Рощину. — Врубай. Рощин на всякий случай посмотрел на Веньяминова и только после его кивка включил запись на которой уже набежало полтора миллиарда просмотров, и эта цифра увеличивалась с такой неимоверной скоростью, что не оставалось никаких сомнений, к концу просмотра десятиминутного ролика количество просмотров перевалит далеко за 2 миллиарда. О том, сколько просмотров обращение Касаткина наберет за сутки, и подумать было страшно. Оно уже и так побило все мыслимые рекорды. Экран коммуникатора капитана Портнова засветился, и в воздухе перед собравшимися появился вращающийся логотип ВКС России в сопровождении звукового интро. Сразу после заставки над полом возникла фигурка адмирала Касаткина. Русский офицер выглядел мощно. Что ни говори о запись, эту однозначно клепали профессионалы своего дела». Причем делали они ее отнюдь не на коленке. Это давало пищу к размышлениям. Касаткин явно готовился к этому триумфу заранее. Его киноделам определенно удалось расставить правильные акценты, что всегда так нравилось зарубежной публике. Тут вам и ракурсы, съемка велась сразу с нескольких точек, и освещение, и подходящий фон, и выражение лица прославленного адмирала. Одна только форма Касаткина, синий парадный мундир, при всех орденах внушала доверие и трепет. Чувствовалось, что целевая аудитория этого контента не только и не столько славянское сообщество, но все население планеты Земля — В общем, все в этом голофайле говорило о важности информации, которую планировал донести до широкой аудитории опальный российский адмирал. Касаткин секунд 10 буравил зрителя тяжелым взглядом, после чего безо всякого приветствия взял с места в карьер. «Сегодня я говорю с вами не как адмирал. Голос его был властным, сильным, с благородной хрипотцой, Сенак не удивился бы, если б узнал, что звук специально обрабатывали в студии перед выходом записи в эфир. Меж тем адмирал продолжал свою речь. «Я обращаюсь ко всем жителям Земли и говорю не как политический деятель, и уж точно не как ваш противник». На мгновение взгляд Касаткина сверкнул какой-то нездоровой безуминкой. Он словно реально видел всех, кому обращался, словно чувствовал каждого человека из своей многомиллиардной аудитории. От этого взгляда, от ощущения личного обращения по коже сенако пробежали мурашки. Что ни говори, но оратором Касаткин был отменным. Выдержав паузу, адмирал продолжил. — Я говорю не как патриот своей страны, но как сын своей изначальной матери, как сын планеты Земля. Я говорю от лица всех, кто боролся от имени тех, кто уже погиб. Я говорю за тех, кто еще сложит свою голову в предстоящих битвах. И я говорю за всех нас. Все мы знаем, что наш общий враг избрал своей тактикой воздействия на население нашей планеты неким психотропным оружием, в своей подлости и трусости, Он надеялся посеять между нами смуту, и, к сожалению, ему это удалось. На долгие 6 лет нас всех погрузили в пучину безумия междуусобных, локальных, этнических и территориальных войн. Друзья, мы даже не сразу поняли, что с нами происходит. О коварстве и подлости врага мы узнали не сразу, поскольку человечество доселе... С подобными вызовами не сталкивалась. Но человек не был бы человеком, если б не его пытливый ум. Самые сильные из нас, самые мужественные из нас, самые стойкие и острые умы человечества нашли в себе силы встать на защиту нашей общей Родины. Первыми на всеобщее умопомрачение и психоз обратили внимание профильные специалисты, врачи-психиатры. За ними проблему признали и озадачились ею ученые из других областей, начиная от биологов и медиков и заканчивая астрофизиками. Не остались в стороне и мы, военные. На решение проблемы были брошены все силы, все ресурсы, истрачены триллионы юникредитов. Поскольку Земля к тому моменту осталась фактически отрезанной от всех своих колоний в Солнечной системе, нам было трудно вычислить источник угрозы. Однако земная наука родилась не вчера. Наши доблестные ученые довольно быстро определили источник пагубного воздействия на нас. Тут Касаткин вновь сделал паузу, за которой последовала важная ремарка. «Друзья мои, говоря «наши ученые», я очень сильно обобщаю картину происходящего. Не думаю, что стоит объяснять, что на протяжении всех этих лет изучением феномена массового психоза занимались не только российские ученые-мужи, Как ни странно, для решения этой проблемы объединилось всё мировое научное сообщество. Весь мир объединился практически в едином порыве, чтобы понять, что же все-таки творится с нашей планетой. Конечно, не все, к сожалению. Были те, кто засекретил все свои изыскания и наработки по данной теме, но большая часть мирового научного сообщества все же скооперировалась. Вечная слава тем, кто смог перешагнуть через себя, и бог судья тем паскудам, кто в высокомерии своем и гнусной гордыне избрал тупиковый путь единоличной борьбы». «Интересно, кто ему речь писал?» — подумал вдруг Синак. «Ну, не сам же по себе Касаткин такой. слово блуд «Главное — другое», — продолжалась речь. «Нашим ученым и ученым всей планеты удалось понять, откуда, а самое главное, каким именно образом Ваэрам удается воздействовать на Землю, воздействовать на нас, на наших детей». Стариков, на наше будущее было выявлено особое электромагнитное излучение, транслируемое пришельцами непосредственно от Солнца. Не знаю, на каком уж технологическом уровне находится цивилизация, нам противостоящая, но доподлинно известно, что они способны использовать для связи между собой гравитационные поля массивных объектов, таких как наше Солнце. Они воспользовались мощью нашего светила для того, чтобы разоружить нас, уничтожив наши базы на Марсе, Луне, Европе. Они лишили нас основной массы спутников, звездолетов, космических верфей. Они повредили или уничтожили оборудование землян на триллионы юникредитов — Они погубили миллионы человеческих жизней. Тут фоном прозвучала грозная музыка. Камеры взяли лицо на крупным планом, и суровый русский адмирал заявил, «Сегодня тот самый день, когда мы ответили ваэром». Изображение Касаткина пропало. Вместо него на голограмме появились группы малых ракетных крейсеров ВКС России. Голос адмирала сопровождал их. «Мы поняли, что Солнце — не только источник их силы, но и помеха. Энергию его протуберанцев в аэры могли использовать только для выведения из строя нашей системы связи, нашей электроники, да и то лишь в космосе и в первое время». В процессе этой атаки человек научился защищаться от этой угрозы, поскольку и раньше успешно противостоял солнечной радиации. Куда более страшным оказалось их воздействие на наш разум. Нашего Солнца для этого ВРам уже не хватало. Им пришлось использовать мобильные станции-ретрансляторы гравитационных возмущений пространства-времени. Корабли на экране выстроились в боевой порядок, а перед ними появился зеркальный шар. «Надежду нам подарил американский фрегат «Ориджин», приславший свое последнее послание перед тем, как сгинуть в двух световых годах от Земли. Храбрецы с «Ориджина» не обладали мощным вооружением. Они не могли похвастать той же скоростью, что и в аэры, не могли управлять гравитацией, как они, и к моменту встречи с врагом экипаж Ориджина уже знал о гибели двух земных звездолетов. «Наши храбрые воины, наши сыны, наши дочери» тут по лицу адмирала промелькнула недобрая тень. «Были опрометчиво посланы на разведку и первыми вступили в контакт с этой подлой расой». Они первыми приняли бой, они первыми и погибли. Вечная память героям, вечная им слава!» По изрезанной морщинами щеке адмирала скатилась одинокая слеза. «Если бы Синак не знал о том, что Касаткин уже давным-давно оплакал свое...» Он бы и сам в эту слезу поверил, но то синак Касаткин пытался его убить, а вот миллиарды других людей на планете наверняка купились на этот дешевый эмоциональный трюк. Экипажи китайского Ксинджи, российского Прорыва, американского Ориджина. Бесспорно герои. Человечество заплатило слишком высокую цену за право узнать одно важное обстоятельство. Касаткин взял небольшую паузу, во время которой в трансляции показали эпизод с результативной атакой Ориджина на крейсер Вайеров. Адмирал, очевидно, шел ва-банк. Он продемонстрировал на весь мир кадры во всех странах, находившиеся под грифом «совершенно секретно». И в момент прямого попадания по корпусу инопланетного корабля Шара Касаткин взревел на весь мир. «И мы просто обязаны оплатить врагу той же монетой!» Тут же картина голограммы сменилась на более четкую — ту, где наши корабли оказались перед небольшим инопланетным зондом. Синхронный залп плазменных орудий всех четырех фрегатов сопровождался комментариями адмирала. Они уязвимы. Шар разлетелся на куски, а следом за этой картинкой перед зрителем вновь появилось суровое лицо спасителя человечества. И это все, что нам нужно знать об этой трусливой расе. Именно поэтому они нападают на нас из-под тишка. Именно поэтому эти выродки прячутся за нашим светилом. И именно поэтому Я веду свой флот к солнцу. Я намерен уничтожить этих тварей. Флоты всего мира, все уцелевшие фрегаты с плазменным вооружением на борту, добро пожаловать в мою армию. Вместе мы разгромим врага. Впервые в истории человечества мы вместе... И никто, повторяю, никто не смеет стать у нас на пути. На этом голографическая трансляция прервалась, оставив слушателей в некотором недоумении. Синак успел бросить взгляд на счетчик просмотров. Он уже перевалил за 2 миллиарда и 100 миллионов. Вскоре не останется на планете человека, который не посмотрел бы это обращение. В одночасье русский адмирал со странной для иностранного слуха фамилии Касаткин стал популярнее Иисуса, Будды и пророка Мухаммеда вместе взятых. «Нет, ну, это было сильно», — первым прокомментировал увиденный портнов «Да уж, теперь понятно, чего они все так ликуют», — согласился с его словами Рощин. «Он первым нанес...» Ощутимый урон инопланетному захватчику и тем самым показал пример всему миру. «Ощутимый ли?» — скептически бросил Виньяминов. «Нет!» — резко выкрикнул Соболев. «Дело не только в этом! Он подарил людям надежду! Одно то, что он избавил нас от этого угнетающего воздействия, уже здорово!» Но показать людям саму возможность уничтожения противника вот это дорогого стоит. «Что за объект он уничтожил?» — тихо спросил Синак. Его грызло ощущение неминуемой катастрофы. Что-то тут было не так, что-то не сходилось. «Это ретранслятор сигнала», — ответил Виктор. «Мы вычислили их координаты по гравитационным возмущениям». Их главный корабль находится за Солнцем, вне досягаемости наших систем слежения. Однако воздействовать оттуда на Землю они не могут. Им пришлось расставить по всей Солнечной системе эти станции и воздействовать на нас уже при помощи них. — И вы решили, что если можете уничтожить небольшую станцию, то можете взорвать и их основной корабль? — Один малый фрегат американцев умудрился проделать в их корпусе дыру размером с футбольное поле, — возразил Соболев. — Представьте, что будет, когда по этим ваэрам синхронно ударит весь наш флот. — А что, если это ловушка? Что, если нас попросту туда заманивают? Вениаминов правильно уловил ход мысли Синака. Он тоже чувствовал во всем этом подвох. «Все уже давно просчитано», — сухо ответил Соболев. «Во-первых, если бы перед Ваэрами стояла задача уничтожить наш флот, они действительно могли сделать это. Им незачем было бы прятаться за солнцем. Они бы просто пришли и уничтожили нас». «Так, может, перед ними и не стоит такая задача», — не сдавался Синак. «Может, им в принципе не нужна ни наша земля, ни наши корабли». Что если им вообще от нас ничего не нужно? Скажем, если основная их цель — солнце? Вот это мы и проверим. И Соболев пошел к выходу из помещения, напоследок бросив Синаку. — У вас есть сутки, после чего вы должны передать управление всеми звездолетами программы «Осирис» своему правительству. А дальше встал со своего места Вениаминов. А затем доктор Синак отправится со мной на флагман нашего флота БМЗК «Вольный», где встретится с адмиралом Касаткиным. — Ну, это уж вряд ли, — сказал Виньяминов, вставая из-за стола. За его спиной поднялись портнов и рощин. Соболеву уже было достаточно лишь голову наклонить, чтобы всю троицу взяли под прицел его люди. — Боюсь, у вас нет права выбора. — Но... «Договор», — попытался было возразить Виньяминов, но Виктор его перебил. «Договор никто не нарушает. Мы договорились передать под ваше управление капсулы ЧСДС, программы «Осирис». Мы даже разрешили участвовать в этой программе доктору Синаку. Однако о его дальнейшей судьбе и свободе речи никогда не шло. Всю эту картину Реджи наблюдал, сидя за спинами своих защитников». Он видел, как оба разведчика и Портнов, и Рощин прятали в своих ладонях какие-то монетки. Сенак не был сведущ в боевых технологиях и приемах ближнего боя, но догадывался, что эти монетки отнюдь не были сувенирными. Скорее всего, это были генераторы силового поля, особое средство индивидуальной защиты. Довольно редкая и засекреченная штука. Синак знал о них всё, поскольку такими же оснащались почти все Осирисы поздней генерации. Вот значит, почему разведчики так легко расстались со своим оружием и чувствовали при этом себя вполне спокойно. Подобные штуки сводили на нет преимущество противника в огневой и физической мощи. Более того, силовые поля, сгенерированные этой системой, могли поглощать, накапливать, а после и высвобождать полученную кинетическую энергию, что давало существенное преимущество их обладателям в рукопашной схватке. Предполагалось, что репликанты, вооруженные такими штуками, будут более эффективно защищаться от непредсказуемой фауны, изучаемых экзопланет. Поди защитись от условного трицератопса портативным бластером, если скажем на планете эра динозавров. Сейчас защищаться нужно было не от динозавров, а от хищников куда страшнее. Обстановка накалялась. Ни Веньяминов, ни Соболев не планировали уступать. И лишь сам Сенак не знал, чего хочет больше, чтобы эти военные сейчас поубивали друг друга, или же... «Стойте!» — внезапно для самого себя выкрикнул Реджи, переключив на себя внимание всех присутствующих. «Стойте!» «Я...» «Должен задать вопрос». «Что ты творишь?» — зашипел на него Виньямин в чеканья каждое слово. «У нас все шансы отбить тебя и сделать это. Все под контролем». Но Синак на своего защитника даже не смотрел. Не должны были эти ребята так глупо погибать. Только не теперь, когда у человечества, возможно, и впрямь появился шанс на спасение. Индивидуальные щиты — это, конечно, здорово, но кто сказал, что их тут охраняет всего шестеро человек? Да и этот наемник Соболев наверняка не лыком шит и дело свое знает. Не зря же Касаткин именно его отрядил для устранения реджия. По прикидкам Синака шансов на то, что их группа победит в потасовке, было примерно 50 на 50. Все равно, что монетку подбросить. Слишком уж маленькие шансы. Во-первых, Сенак не считал свою жизнь настолько ценным для страны ресурсом, чтобы рисковать ради нее жизнями сразу троих разведчиков. А во-вторых, похоже, из всех присутствующих только реджи заметил в окружающей обстановке кое-что очень и очень важное. «Я согласен», — уверенно сказал он, шагнув вперед, и заслоняя собой своих товарищей. Не выдержав пристальный взгляд Соболева, он добавил, чтобы не было разночтений, я согласен на то, чтобы отправиться с вами к адмиралу Касаткину на аудиенцию сразу после того, как настрою капсулы и передам управление имя полковнику Веньяминову. — Ой, дурак! — протянул голос позади Реджи. Это был Портнов. Но... — Ну... «Вот и хорошо», — улыбнулся Соболев, отступая на шаг назад. «Оставляю вас здесь. Как будете готовы, просто сообщите любому охраннику. Они будут тут, за дверью». «Непременно», — кивнул Синак. «И чтобы без глупостей», — уточнил Виктор, выходя из помещения, «ваши портативные щиты вас не спасут». Он хитро подмигнул Вениаминову, Оказывается, он заранее о них знал. Знал и не отобрал их. А стало быть, имел в рукаве какой-то козырь. У вас ровно сутки и не часом дольше. Договорились. Соболев вышел, плотно прикрыв за собой дверь. А на сенака тут же набросились разведчики. — Ты вообще в своем уме? — сокричал Веньяминов. — Мы тут жопами ради тебя рискуем, а ты... «Ну, вы же не планировали это изначально?» Спокойным голосом ответил Синак, направляясь к капсуле номер один. «Я прекрасно понимаю, что мной уже распорядились». «Кто? Что ты вообще?» Панкратов распорядился. «И не тебе переть против него, Пётр А мне уже похер. И я, может, впервые в жизни правильно хочу поступить». «Правильно? Это как?» Сложить свою голову в бессмысленной битве за меня? А как же интересы государства? Как же приказ Панкратова? — Так черту приказ этого мудака! — еще больше разъярился Виньяменов. — Не беси меня, Синак. Ты мне уже вот где сидишь! И он красноречиво ткнул пальцами себе в кадык. — Я по горло сыт уже твоими выходками! — «Ты можешь хоть раз сделать что-нибудь по-человечески!» «Именно это я и пытаюсь сделать!» «Что?» Вениаминов был настолько возбужден, что не сразу осознал, что из них двоих он единственный, кто сейчас ведет себя как псих, орёт руками, размахивает, ходит взад-перед, словно звери в клетке. Ред же, напротив, спокойно занимался активацией первой капсулы и говорил абсолютно ровным тоном, А еще у него на лице сияла какая-то странная, счастливая, придурковатая улыбка. Кстати, именно она еще больше распаляла гнев Петра. «Что ты пытаешься сделать?» «Хочу сделать все по-человечески, как надо сделать, понимаешь?» «Объясни немедленно», — потребовал виньяминов но, получив от ученого укоризненный взгляд, смутился, Сглотнул слюну, отступил на шаг назад и уже более спокойным тоном повторил свою просьбу. «Не беси меня, синак. Как человек прошу, объясни, что ты задумал!» «А что тут объяснять?» — спокойно ответил Реджи, вводя нужные команды в главный компьютер капсулы номер один. «Стране нужны осирисы. Сейчас их могу вернуть только я. Но на мне свет белый клином не сошелся». «Управление программой «Осирис» должно быть продублировано и кандидатуры кандидатурой лучшей, чем ты, Петр, я не вижу. Так что, ну, во-первых, мы сделаем свою работу и вернем на землю все корабли программы «Осирис». «Во-первых», — ухватился за слова Синака Веньяминов, «значит, есть и во-вторых». Тут Реджи улыбнулся. «Есть, Петр». И мне кажется, это, во-вторых, с лихвой покроет и мою жертву, и твое невмешательство. — Что? О чем ты? — не понял Веньяминов. К его негодованию присоединились и сослуживцы. — Этот хрен, кажется, плохо на нашего доктора влияет. Теперь и он, говорит, так же мутно прокомментировал речь сена Рощин. — Да, если он еще и про яйца начнет говорить, да заткнитесь вы уже! — рыкнул Веньяминов глядя на загадочно улыбающегося Синака. Но ни те ни чего там во вторых. А ты ничего не замечаешь, и Синак кивнул на ровный ряд капсул. Все тоже уставились на них, но на осознании увиденного у них ушло не менее минуты. Ни хрена себе, хором выдохнули разведчики, глядя на капсулы. Все, абсолютно все они горели ровным зелёным светом. И капсула номер три тоже. «Вот вам и новый козырь», — улыбнулся Реджи. «Капсула заработала пару минут назад. Вы не заметили, поскольку и яйцами мерились», — предположил Портнов в шутку, но не мог он не хохметь. Привычка, вторая натура. «Ну, это уже вы сказали», — улыбнулся Синак. А если без шуток, то взгляните еще вот на что. Видите, мигающий индикатор на панели? — Да, — ответили хором разведчики. — Это значит, со Sirisa 3 только что пришло сообщение. Впервые за десять лет. И, и если о содержании послания будем знать только мы, то никто не посмеет и пальцем тронуть ни меня. «Не вас. Следовательно, вооружившись этим новым знанием, я могу смело идти не только к Касаткину, но и к самому черту на рога, и ничего мне никто не сделает. Слишком уж важным может оказаться для будущего всей планеты это сообщение». «Да уж», — протянул Портнов, — «похоже, взяли мы Касатки назад, да поняли мы уже, Вася», — рыкнул Веньяминов и похлопал Синака по плечу. «Ну, давай, док, действуй. Тебе и карты в руки».